Глава двадцать шестая. Я не верю ни единому твоему слову. Скорее всего, в далеком восемьдесят четвертом году тебе удалось стать свидетелем того, как преступник по какой-то причине избавился от добычи. То ли спасаясь бегством не желая попадаться с поличным, Шаров откинулся на скрипящий стул, закурил уже десятую или даже пятнадцатую сигарету, пальцы его были желтыми как и зубы и виктор невольно подумал что сейчас бывший спортсмен чемпион по бегу и 100 метрововку бы не одолел если не в курсе шаров поморщился напрягая память статья 89 старого уголовного кодекса того что еще в ссср был часть 4 кража совершенная рецидивистом или в особо крупных размерах от пяти до пят лет с конфискацией А там еще и проникновение. В общем, мотив выбросить ценности у него явно имелся. «Можно сигарету?» Шаров открыл пачку, там оставалась последняя. Виктор махнул рукой. «Здоровее буду». «Бери, у меня еще есть». Он дал прикурить задержанному, и скоро в небольшом кабинете от дыма наверняка сработала бы пожарная сигнализация. «Будь она работоспособна!» Но Шаров давно обрезал все провода, чтобы не дело лишний раз. — Ты говоришь магнитофон? Запись — Запись? Он скептически посмотрел на Виктора. — Неужели ты думаешь, что я, майор полиции, поверю в эту чушь? — Да ты постоянно попадаешь в какие-то передряги. — Да, наше с тобой знакомство было не совсем обычным, и то, что ты мне сказал тогда. — Ну, мало ли могло случиться так, а могло и не случиться Выходя на последний круг, я забыл про солнце, и оно ослепило меня. Я потерял противника. Да что там? У меня ноги заплелись. А ты говоришь? Виктор затянулся и попробовал вспомнить свою первую затяжку. Где это случилось? При каких обстоятельствах? Память застилала плотная серая дымка, сквозь которую лишь изредка проглядывались общие контуры наиболее значительных событий. Все остальное попросту сливалось с мрачным фоном неумолимого хода времени. «Вы помните, когда закурили первый раз?» — спросил на Шарова, стряхивая пепел в блюдце с золотистой каймой и летящим голубым аистом на донышке. Шаров удивленно посмотрел на Виктора. «Конечно, только какое-то...» «Когда?» «В тот день после проигрыша. И не только закурил, еще и напился с горя». На утро конечно, корил и винил себя. Но что поделать? С того дня все пошло под откос. Я могу вам показать. Что показать? Как это работает? Я отправлю сообщение в прошлое. Могу попросить что-то изменить там. И мы сразу это увидим. Прямо сейчас. Кажется, ты пересмотрел голливудской фантастики. Что изменить? Как ты себе это представляешь? Поехали. Куда? Ко мне домой. Шаров дернулся, словно натолкнулся на стену. Он явно не ожидал такого развития событий. И даже на миг предстал каким-то беспомощным юнцом. Виктору показалось, что майор панически боится. Шаров задумчиво посмотрел на молчащий телефон. Потом в тишине выключил компьютер. Сложил бумаги в портфель, накинул в форме на пиджак и куртку. «Рано или поздно я должен был посмотреть, как ты живешь. Тем более...» Они вышли из опорного пункта. Майор закрыл дверь и сдал помещение на сигнализацию. Потом кивнул на старый «Мерседес» зеленого цвета в 124-м кузове. «Залезай!» — пикнул звук центрального замка. Двери разблокировались, и Виктор уселся на мягкое переднее сиденье. — Умели же делать, — сказал он, повернувшись к Шарову. Тот возился с ремнем безопасности. — Ему больше, чем тебе, — ответил майор. — Умели. Виктор оглянулся и посмотрел запотевшее заднее стекло. — Что, боишься, не доедем? — Шаров усмехнулся. — Будем отстреливаться, если что. Он похлопал по губуре, висевшей на поясе. Виктор почувствовал легкий холодок. — А что ты думал? — продолжил Шаров. — У меня в кармане камней миллионов на пятьдесят, а может и больше, насколько я понимаю. Вот и проверим, есть ли и другие ценители прекрасного... Через 10 минут они подъехали к темному подъезду. Шаров припарковал «Мерседес» на забитой стоянке. Чтобы как-то поместиться, пришлось выехать на зеленую зону. Впрочем, судя по отметкам протекторов, никакой зеленой зоны во дворе давно не осталось. Виктор автоматически посмотрел на третий этаж, хотя окна его квартиры выходили на другую сторону. Перед тем, как подняться, он каждый раз отмечал, горит ли свет у тети Оли. Ни на кухне, ни в зале свет не горел, хотя было уже поздновато, и она должна была быть дома. Возможно, отправилась в пятерочку на вечерние скидки. — Все нормально? — спросил Шаров, окидывая двор тяжелым взглядом. — Вроде. Тогда идем. Они быстро поднялись на третий этаж. Виктор полез в карман за ключами, но Шаров положил свою руку на его локоть. — Погоди-ка. Тихо. А рука полицейского потянулась к кобуре. Один палец отщелкнул застежку, и пистолет оказался в руке. «Что?» — тихо спросил Виктор. Шаров кивком указал на ручку двери, и только теперь Виктор увидел, что сердцевина неестественно вывернута и чуть ли не вываливается. «Кажется, у тебя гости». Виктор отступил на шаг. «Может, лучше вызвать полицию? А если они до сих пор...» Шаров ухмыльнулся. «Я и есть полиция, это забыл?» Полицейский снял пистолет с предохранителя, отвел затвор назад и отпустил его. Вряд ли ему доводилось это делать часто, — подумал Виктор, скептически оценивая их шансы против, возможно, вооруженных грабителей. — Не стой на линии огня. Если начнется стрельба, беги вниз и вызывай подкрепление. Понял? Виктор кивнул. — Идем. Майор слегка нажал на ручку двери, и та медленно отворилась. Виктор выглянул из-за плеча полицейского и увидел пустой коридор, кусок кухни, залитый мерцающим светом уличного фонаря. Сердце стучало, как барабан, отдавая виски. В горле пересохло. Он судорожно соображал, кто мог проникнуть в квартиру и, главное, зачем. Что можно найти в пустой квартире, только что освободившегося зэка? — А если украли магнитофон? — пронзила мозг леденящая мысль. Шаров, стараясь ступать мягко и неслышно, прошел на кухню. Затем вернулся, заглянул в зал, проверил вторую комнату. Его тень перемещалась грузно и довольно неуклюжая. Однако, что ни говори, с ним было куда спокойнее. Майор вернулся через пару минут, опустив ствол. — Никого нет, заходи. Они знали, что мы вот-вот приедем. — Откуда? — Когда я возился с ремнем, то заметил на дороге за стоянкой машину. Вообще там пустыри просто так останавливаться мало кому придет в голову. В авто сидел человек. Как только мы отъехали, он позвонил. Я видел светящийся экран телефона возле его уха. — Почему же вы мне не сказали? Шаров ухмыльнулся. — У тебя есть что выпить? Виктор вспомнил о припасенной для утреннего кофе бутылке коньяка в шкафу и подумал, что до утра еще нужно дожить, а взбодриться не помешает прямо сейчас. Когда его взору предстал старый шкаф, где хранились вещи, он понял, что никакого коньяка, скорее всего, не увидит. Всё содержимое было вывернуто наружу и разбросано по комнате. Подушки вспороты. Пух из них до сих пор летал по комнате, создавая ощущение какой-то нереальности происходящего. Любимая зимняя куртка искромсена ножом. Дверцы антресоли распахнуты. Оттуда торчал рулон старых обоев. Все остальное в беспорядке валялось на полу. Ящики с разбитыми елочными игрушками, серые куски ваты, новогодняя мишура и серебристый дождик тонкими дрожащими змейками устилали дощатый пол. М-да, — услышал Виктор позади и вздрогнул. Шаров облокотился о косяк, рассматривая картину разгрома. — На кухне то же самое, даже сахар высыпали на пол. Теперь будет липнуть вода. Виктор взялся за острые ручки ящика, располагавшегося в самом низу шкафа, вынул предохранительный ступор сбоку и с трудом выдвинул его. «О — О! — только и сказал он, обнаружив нетронутый альбом с фотографиями. — Несколько старых бобин, школьные почетные грамоты и даже вымпел с гербом СССР за победу на Зорнице в шестом классе. В самом дальнем углу лежала нетронутая бутылка Арарата. — Повезло! — сказал шарок Внезапно лицо его изменилось. Он подошел к стене за шкафом и уставился в одну точку. «Откуда это у тебя?» — произнес майор хриплым голосом. На выцветших обоях двумя булавками была пришпелена страница из спортивного календаря за 1984 год. Молодой Илья Шаров под номером один рвался к финишу. Ликующие зрители стадиона приподнялись в своих креслах. Глаза спортсмена улучшились неподдельной радостью, какая бывает только от честной борьбы с равными и сильными соперниками. Победа была так близка. Несколько раз Виктор снимал эту фотографию, вешал снова на место, и каждый раз, глядя на фото, ему казалось, будто бы он снова переживал тот день на стадионе, хотя прошло целых 26 лет. Отец принес календарь перед командировкой в Афган. Сказал, что если я чего-то хочу добиться в жизни, нужно заниматься спортом и воспитывать силу духа. — Твой отец был мудрый человек, — медленно произнес Шаров. Виктор заметил, что пальцы рук полицейского непроизвольно сжимаются и разжимаются. — Значит, ты не просто так пришел на стадион, — задумчиво произнес Шаров. Все это было предопределено. Виктор покачал головой. — Идемте на кухню. Вдруг он вспомнил что-то очень важное. Опрометь уметнулся в зал, включил свет и посмотрел на стол. Магнитофона не было. Пустую столешницу украшала пустая стеклянная ваза, из которой торчало три пыльных пшеничных колоска, коробка от зефира, купленного на последние деньги, несколько грязных рекламных листовок о микрозаймах, которые он подобрал в подъезде. Жуткое предчувствие парализовало его. Несколько мгновений Виктор даже не смог вздохнуть от ужаса. В глазах померкло, и он покачнулся. — Эй, ты чего? — Шаров наткнулся на него сзади и подержал за локоть. — Магнитофон ищешь? Он на кухне стоит. — Где? — дрожащим голосом спросил Виктор и вдруг вспомнил, что еще вчера вечером сидел на кухне и записывал сообщение в прошлое, доливая большую кружку чая кипяток. На кухне было как-то уютнее, спокойнее. — А ты и правда испугался, — сказал Шаров, глядя, каким бледным стал Виктор. — Неужели этот раритет так важен для тебя? Я таких уже сто лет не видел. На ватных ногах Виктор прошел на кухню. Громоздкий бабинник стоял под кухонным шкафчиком, целый и невредимый. Рядом лежал микрофон, а под ним старая пожелтевшая комсомолка. Он откупорил бутылку, наполнил граненые стаканы до половины, а когда повернулся, увидел Шарова, буквально впившегося глазами в строчки под заголовком. «Дерзкая кража! Московский уголовный розыск просит помощи свидетелей преступления!» Губы майора шевелились, а брови по ходу чтения взлетали все выше. Наконец он закончил читать и поднял недоуменный взгляд на Виктора. Шаров покачал головой, затем резко перевернул газету и прочитал вслух. «Комсомольская правда. 9 октября 1984 года. Вторник. На год раньше срока пошли поезда на всем протяжении БАМ». Наступило долгое молчание. Шаров посмотрел на заглавную страницу газеты, и руки его мелко дрожали. «Это же не шутка, да?» «Ты не отпечатал эту газету с утра в копировальном центре на углу?» Виктор покачал головой и подтолкнул шаровый стакан коньяка. «Это настоящая газета. Смотрите, какая она большая, не то что сейчас». «Но как?» Майор откинулся на стену, взял стакан и залпом выпил. «Как?» — повторил он. «Мне нужны были деньги», — ответил Виктор, сунул вилку магнитофона в розетку, включил его, Посмотрел, как загорелись желтоватым светом уровни громкости и записи. «Вы наверняка в курсе, что на пошиве спецодежды в колонии много не заработаешь. К тому же те крохи, что мне перечисляли на счет, сразу уходили по иску потерпевших. Короче, когда я вышел, стал вопрос «на что жить?» Виктор помолчал. И тут подвернулось это. Не сказать, чтобы я целенаправленно искал. Могло подойти что угодно». И это точно не самый легкий путь — разбогатеть. Шаров слегка поднял руку, как бы пытаясь отмахнуться от услышанного, но потом кивнул. — Продолжай. — А что продолжать? Посмотрите внимательно на статью. Там на фото виден адрес. События у меня здесь и у него там происходит в один и тот же день. Только 26 лет назад, в 84 осталось записать сообщение с планом, которое я разработал, — Передать его и выполнить. — Если я не сошел с ума, а я, похоже, сошел, то выходит, что ты украл эти драгоценности у того хитрого умельца, соорудившего устройства на трубе? И Виктор кивнул. — Выходит так. шаров внимательно посмотрел на молодого человека, замершего у магнитофона. — Поправь меня, если я, черт побери, не прав. Ты об этом ничего не помнишь? Тут в конце написано, что в результате действий сообщника прорвало канализацию и затопило весь подвал. Жильцы близлежащих домов жалуются на нестерпимый запах нечистот. Знаменитый зоомагазин даже пришлось закрыть, потому что животные не могут переносить отвратительный запах. Даже сдох, как тут пишут, один редкий попугай. Шаров вытаращил глаза, видимо, представив себе эту картину. Ты вообще ничего не помнишь? Виктор покачал головой. — Ничего. Шаров взялся за голову, взъерошил редкие волосы. — Ну, дела. — Да, дела, — согласился Виктор. Шаров поерзал на стуле, с опаской взглянул на магнитофон и, будто бы решившись, задал еще один вопрос. — Слушай, но ведь неизвестно, в какое время там... Он выделил слово «там». — Будут это слушать, может быть... Запись можно прослушать раньше или позже еще раз. Виктор, кажется, понял, к чему он ведет. Я не знаю. Я записываю что-то и слышу это в прошлом. Я не знаю, смогу ли я это прослушать еще раз. Раньше. Не знаю. Понятия не имею, как эта штука вообще работает. В тот день, когда я приехал из колонии, мне стало так хреново. Что... В общем, я перебирал старые вещи и нашел бобины в шкафу. Мне захотелось их как-то прослушать. Купил на Авито недорогой магнитофон, привез его, поставил бобину и включил. Я думал, там будет Табб или Дефлепард. Оказалось, что на пленке мой голос тому парню, то есть мне, было грустно и тоскливо. В общем, не знаю, что на меня нашло, но я решил записать ему ответ. Знаете, типа «не грусти, все будет хорошо» в таком духе. Сентиментальщина. В общем, теперь вы все знаете. Шаров выркнул. — Мне можно выписывать белый билет, если я в это поверю. Виктор проверил пленку в лентопротяжном механизме, чтобы, не дай бог, была неправильно вставлена, и заела при воспроизведении. Поднял стакан с коньяком и опрокинул содержимое в рот, скривившись от горечи. — Доказательства у вас в руках, — сказал он. — Точнее, в кармане пиджака. Шаров извлек пакетик с бриллиантами и высыпал их на газету. Огромные камни на желтой высохшей бумаге переливались фантастическими искрами. — Значит, кто-то до сих пор их ищет, — сказал он. — Точнее, почти нашел. — Вы, думаете, приходили за камнями? — А то! Ясное дело, что ты их припрятал, а, выйдя из зоны, снова достал из тайника и будешь продавать. Можно было и на зоне меня расколоть? Можно было, но тогда пришлось бы делиться, а это рискованно. Мне они не нужны. Я хочу спасти Лену и найти этого ублюдка, Моцарта. Тебе, может, и не нужны, — он обвел взглядом квартиру. Хотя ремонт тут не помешал бы. Но если эта штука работает... Если вдруг на секундочку предположить, что ты говоришь. Правду. то я бы тоже, может быть, что-нибудь поменял в своей жизни. Совсем немного. Виктор посмотрел на майора. — Я думаю, мы можем друг другу помочь. Шаров встал, плеснул в стакан коньяка. Потом достал пачку сигарет и похлопал себя по карманам. — Черт, зажигалку на работе забыл. — Спички на подоконнике. Шаров повернулся, отодвинул ногой перевернутое мусорное ведро. Видимо, искали и там. Переступил разбросанной бумажки и банановую кожуру и внезапно нагнулся. «А, вот, нашел, кажется». Он чиркнул зажигалкой, потом поднес ее к лицу и сказал. «Надо же! Давно таких не видел! Старинный крикет! Сколько же ему лет?» Виктор дернулся. «Это была отцовская зажигалка, но она пропала много лет назад. Может быть, еще в школе». Он думал, что давным-давно потерял ее, таская повсюду, когда ходил за гаражи, чтобы подпалить сухую траву или разжечь небольшой костер. Это было опасно. За подобную вещицу могли хорошенько отлупить и отнять ее. В те годы это была очень ценная вещь. «Крикет?» — растерянно произнес он. «Но откуда?» «Она давно пропала. Очень давно. Я даже не помню, когда видел ее в последний раз». Шаров положил зажигалку на газету рядом с бриллиантами, налил коньяк в стакан Виктора и сказал. — Похоже, гости, которые тут были тебя, хорошо знают. Подумай, кто бы это мог быть? В этот момент телефон в кармане брюк Виктора завибрировал. Он вытащил трубку и посмотрел на экран. — Это она, — шепотом сказал он Шаров, будто бы человек, отправляющий сообщение, мог его услышать. — Лена. Сердце его стукнуло пару раз и замерло. Шаров кивнул. — Кажется, начинается самое интересное. Виктор разблокировал телефон и прочитал сообщение срывающимся голосом. — Витя, я вряд ли смогу написать еще раз. Телефон почти разрядился. Он держит меня где-то за городом, в бункере. Это старинная усадьба. Когда он привез меня, я видела буквы «ГВ» как герб наверху. Вчера у меня был день рождения. Он спустился с патефоном. и когда волок его, телефон выпал из кармана. Он поставил мне Моцарта, а сам ушел. Потом он вернулся, искал телефон. Я думал, он меня убьет. — Пожалуйста, помоги мне! Если ты прочитал, напиши «да», и я сотру сообщение. Если он увидит, найдет телефон, не знаю, что будет. — Да, — написал Виктор, быстро сделал скриншот, и сообщение тут же пропало. — Вы видели? — тихо спросил он Шарова. — Ага. Но ведь она же... — Считается погибшей, да. Убийство повесили на ее отца, хотя он так и не смог показать, где спрятал останки. — Как это? — А вот так. Все улики были против него. — И что? Его расстреляли? Последняя смертная казнь в России была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года, если ты не в курсе. Казнили серийного маньяка по кличке Фишер. — Фишер. — Моцарт. — пробормотал Виктор. — Как-то похоже это все не находите. — 11 жертв. Однако Фитшер специализировался на мальчиках. Заманивал гараж, насиловал и убивал. Моцарт более изящен, если можно так выразиться. Гром говорил, что видел его. — Какой еще Гром? — А, обвиняемый. — Да все они так говорят, уж поверь. — Значит, он жив? — Жив? Не знаю. Может быть, еще жив. Шаров посмотрел на Виктора. «Если мы найдем ее или того, кто передает эти сообщения, мы сможем положить этому конец». «Не допустите эти смерти», — выдохнул майор. Словно выстрел в прихожей прогремел звонок. Мужчины вздрогнули. Шаров медленно потянулся к обури и извлек пистолет. приложил он палец к губам, — «выключи свет». Виктор протянул руку к выключателю. Кухня погрузилась в темноту. Мелкими шажками майор к двери и замер возле неё. Виктор стал за ним. Он видел, как медленно опускается ручка, дверь приоткрывается. Сначала совсем немного, потом шире и шире. По виску шарова стекала капля пота. Отчетливый скрип несмазанных петель, пробирающий до самых костей, казалось, никогда не закончится. Когда в образовавшуюся щель упал желтоватый свет из коридора, Шаров резко выскочил, присел и заорал. — Стоять, полиция! Руки! Руки покажи, я сказал! Раздался протяжный вздох, звуки борьбы. Шаров прижал тень к стене. Виктор выскочил в коридор, готовясь к схватке. — Зачем они вернулись? — вспыхивало в его голове. — Убить? Добить? Пытать? Тетя Оля в домашнем халате стояла в раскорячку возле электрического щитка и негромко завывала от страха. — Свои! Это соседка! — Виктор тронул Шарова за плечо, и тот медленно отступил. — Тетя Оля! Это я, Витя! Все хорошо, все нормально, тут все свои, это просто... Тетя Оля повернулась, в глазах ее стояли слезы, и вся она старчески мелко дрожала, словно осиного листок на промазлом ветру. — Витя, — она, наконец, узнала его, — господи, что тут происходит? Я видела, от тебя друзья выходили, а в квартире твой шум был. Они были веселые, сказали, что вы отмечали какой-то праздник, и ты прилично выпил, а теперь спишь. Я и не стала беспокоить. «Друзья — Друзья? — нахмурился Виктор. — Ну да. Она переводила взгляд с него на полицейского и не могла, судя по всему, понять, как он так быстро протрезвел. — А это, что ли, вызвал кто-то полицию на тебя? — Да нет, тетя Воля, это... В общем, знакомый полицейский. Он подумал, что нас грабить пришли. Тетя Воля покачала головой. — Да нет, это же друзья твои, школьные. Никогда не любила их, а сейчас вечно у пивнушки стоят с утра до вечера. — Шкет? Она кивнула. — Ну да, и второй этот с ним, друг закадычный. Учеными фразами все любит говорить. Шаров убрал пистолет в кобуру. — Вы меня, в общем, извините, — сказал Но работа такая. — Это хорошо, что вы бандитов ловите, — сказала она после некоторого раздумья. — Сейчас это редкость. Он пожал плечами. — Тетя Оля, — Виктор Дуксотов вспомнил и посмотрел на нее внимательно. — Вы случайно не знаете, что такое ГВ? Такие буквы в гербе типа «Может, на здании, каком видели, усадьба или дом загородный». Она странно взглянула на него и ответила почти без раздумий. — Так это же психушка по Минскому шоссе, ты разве не помнишь? Раньше там располагался военный госпиталь, мы вместе туда часто ездили. А как расшифровывается? Да очень просто. Г.В. — это бывшая усадьба графа Воронцова, хотя многие думали, что это госпиталь военный. Такие причуды.